Голова сороковая. Кас. Обвинения сыплются у меня изо рта, и каждое подтверждает то, что я и так знала, но не могла признать. Логан изменил мне с Жасминтой первый раз, или я первый раз его поймала? И скольким женщинам он причинил вред с тех пор, как мы вместе? Но я злюсь так, что пылыхает в груди, не только из-за того, что Логан врал, на ещё из-за того, как я на это реагировала. Он скармливал мне ложь, а я заставляла себя ему верить, проглатывала сомнения вместе с таблетками. Так же, как и несколько лет назад с Эриком. Брок права. Сколько жизни я разрушила, не сумев постоять за себя. Хватит. Я вижу, как Логан вытягивает руки и крепко сжав пистолет, решительно наставляет его на Брок. Он угрожающе рычит. Я ни разу не слышала, чтобы Болгон издавал подобный звук. Я быстро взглядываю на ногу. Из глубоких порезов льётся кровь, и меня накрывает очередной волной тошноты. Я понимаю, что будет дальше. Даже если меня оставят в живых, в таком состоянии у меня мало шансов. К тому же, гроза в самом разгаре, и все больницы на острове закрыты. Моё время на исходе. Интересно, поняла ли это Робин, когда выпила тот бокал шампанского? Интересно, чувствовала ли то же самое Люси, пока вода заполняла её лёгкие, и Джасинта, пока летела на камни, и Даниэль, когда нож разрезал его горло? Так много тех, кому не обязательно было умирать, кто не должен был умереть. Я доверяла не тем людям и из-за этого подвела других. Но, ну, может, я смогу хоть что-то исправить, не дать этим людям, моей так называемой семье, загубить ещё одну жизнь и искупить свою вину перед Брук за то, что случилось несколько лет назад. Я опираюсь ладонями на раскисшую землю. И этой опоры мне хватает, чтобы встать. Так даже не стал связывать мне ноги. Меня снова не до оценили. Я собираю последние остатки сил. И не дав себе полностью осознать, что делаю, бросаюсь вперёд. Я больше не чувствую боли, которая недавно сопровождалася каждый шаг. Моё тело функционирует будто само по себе. Я не слышу звуков, криков, которые летят в меня со всех сторон, когда Логан стреляет из пистолета. Не ощущаю боли, которая приготовилась, закрыв собой Брук. Вместо этого Я проваливаюсь в темноту, не успев даже почувствовать, как поле пробивает грудь.